Сами. Хена потихоньку успокаивается и начинает посмеиваться. Синя не отходит от нее и представляется маме. Мама за последнее время преуспела в совершенствовании навыков общения, но тут не знает, что и сказать. «И ты будь счастлива, хотя не знаю, что и... Мы же не встречались. Вы, наверное, из этих...» Хена спасает маму от конфузы и берет сине за руку. «Да, мы именно те самые счастливые люди». И нас таких здесь довольно много. Похоже на то, соглашается мама и осматривается. Я беру свою жену на руки, и то же самое делает Песанин с моей мамой. И тут мама узнает синие. Так ты, эта женщина, из перезагрузки. Да, вернее, была. Я ведь крем купила, который ты советовала, и точно помогает красоту нанести. Это вряд ли. Никакой крем не наведет красоты. Помогает только вера в себя. Вот как! Может, со мной так получилось? Хелми, Сюльви и Сайми отправляются на ночь к своей маме Сале, Но прежде подходят поздравить нас. Суви обнимает девочек. Вы самые красивые в мире подружки-невесты. Сала приносит дочкам куртки. Маркус на прощание обнимает всех четверых. Хена, Сини, Мама и Песанин тоже прощаются с ними. Маркус кричит в след Зубные щетки в рюкзаке с пони! «Да, хорошо. Отдыхай, Маркус!» Маркус делает глубокий вдох и открывает пиво. Он щекается банкой с моим бокалом шампанского. «Спасибо сами за все. В конце концов, это довольно просто и здорово». «Что? Жить?» Маркус произносит это в шутку или всерьез, неважно. Но я согласен с ним. «А жизнь? Невероятно простая штука» может быть, даже слишком простая.